Широко улыбаясь, девушка шла ко мне. «Что ты здесь делаешь?» «Да вот, решила прийти на выставку картин, почерпну вдохновение». «Есть идея для новой книги?» «Ну, возможно», — слегка слукавила я. «А кто твой очаровательный спутник?» Ракель посмотрела на Джека как-то очень странно и даже захлопала ресничками. «Ай, нет, извини, подружка, это Джек, мой друг». Мне кажется, я как-то слишком подчеркнула слово «мой», что ж Джек посмотрел на меня удивленно.